Броди сначала подумал, что над ним подтрунивают, но девушка ни разу не улыбнулась, не усмехнулась и ни разу не отвела глаза в сторону. «Нет, я не чувствую себя не таким, как все», — сказал он. «Я не понимаю, почему у меня должен быть этот комплекс, а не у вас, к примеру, из-за того, что вы стоите за прилавком в этом, как его бишь, байбелот. Да, кстати, чем вы торгуете? Мы продаем людям прошлое». Это их утешает. Как это? Продаете прошлое. Мы продаем старинные вещи. Их покупают люди, которые ненавидят свое настоящее, обретают уверенность, только возвратившись в свое прошлое. В свое или в чужое. Они купят старую вещь и как будто возвращаются в прошлое. Держу пари, для вас это тоже важно. Что, прошлое? Нет. Обрести уверенность. Но это не самое главное в профессии полицейского. Вроде поглядел в другой конец комнаты и увидел, что у Медозы пустой стакан. И, видите, я должен проявить заботу о своём друге. Конечно, приятно было поговорить с вами. Вроде отнёс стакан Медозе и свой собственный на кухню. Один напомнил лазочку крошечными сухими кукурузными палочками. Где чёрт возьми ты раскопала эту девицу, спросил он. Кого деви? Я говорила тебе на работать в Бабельот. Ты когда-нибудь разговаривала с ней? Да, немного, по-моему, она очень милая, не глупа, она чокнутая. Когда такие начинают драть глотку у нас в участке, мы их живо укращаем. Он налил сначала медоуза, потом себе. Подняв глаза, он увидел, что Элен смотрит на него в упор. Что с тобой, спросила она. Мне не нравится, когда гости оскорбляют меня в собственном доме, по милой Мартин. «Я уверена, что она вовсе не хотела тебя оскорбить. Наверное, она просто сказала то, что думала. Сейчас это в моде, как ты знаешь. Если она еще что-нибудь такое скажет, ей придется уйти. Предупреждаю тебя», — сказал он. Взял стакан и направился к двери. Эллен окликнула его. «Мартин», — он остановился, — «прошу тебя». «Ради меня. Не беспокойся. Все будет в порядке». Он наполнил стакан и хутора и Дейзи Уикер, но о себе доливать не стал. Потом сел на диван и, прихлебывая виски, стал слушать какую-то длинную историю, которую Мэдвуз рассказывал Дейзи. Вроде чувствовал себя неплохо, можно даже сказать хорошо. И он знал, что если больше не будет пить до ужина, то все обойдется. В половине девятого Эллен принесла из кухни тарелки для супа и расставила их на столе. «Мартин», — сказала она, — «открой, пожалуйста, вино, а я приглашу гостей к столу. Вино?» На кухне три бутылки, белые в холодильнике, а красные на полке. Открой сразу все. Красному надо дать подышать. "Конечно, надо", сказал Броди, вставая. "Кому не надо?" "Кстати, тербушен на полке рядом с бутылками". "Что?" "Тербушен, штопор", сказала Дейзи Уикер. Броди испытывал удвоение в виде, как Эллен покраснела. Это помогло ему справиться с собственным замешательством. Он нашел штопор и принялся открывать бутылки с красным вином. Одну пробку он вытащил аккуратно, но другая раскрошилась, и кусочки ее попали в бутылку. Потом Броди достал белое вино из холодильника, и пока откупоривал его, все силился произнести его название «Монт Раше». Добившись, как ему показалось, сносного произношения, насухо вытер бутылку кухонным полотенцем и понес ее в столовую. Эллен сидела в конце стола, Хупер слева от нее, Медлз справа. Рядом с ним сидела Дейзи Уикер, а напротив Дейзи Дороси Медлз. Место Броди было в дальнем конце стола. Броди, заложив левую руку за спину, и стоя справа от Эллен, начал наполнять ее бокал. «Бокал Мон Драже», — сказал он. «Очень хороший год, 1970-й, я отлично его помню». Достаточно, сказала Элин, слегка приподнимая горлышко бутылки, не наливай до краёв. Извини, сказал Бороди и налил медвусу. Разлив вино, Бороди сел на своё место. Он посмотрел на стоявшую перед ним тарелку супа, затем украдкой глядел гостей. Все действительно ели его, значит, это не было шуткой. Тогда он взял ложку и зачерпнул. Суп был холодный и вовсе не походил на суп, но был вполне съедоден. «Обожаю гаспачо», — сказала Дейзи, — «но его так сложно готовить, я нечасто это делаю». «М-м-м-м», — промычал Броди, зачеркнул вторую ложку. «Вы часто его едите?» «Нет», — сказал он, — «не очень». «Вы когда-нибудь пробовали М и Г?» «Нет, не могу похвастать. Вам следует попробовать. Впрочем, вы, вероятно, не получите удовольствия, так как это противозаконно». «Вы хотите сказать, что эту штуку есть противозаконно? Как это? Что это такое?» «Марихуана и гаспачо! Вместо специй вы посыпаете сверху чуточку марихуаны, затем вы курите немного, едите немного, курите немного, едите немного. Это здорово возбуждает!» Прошла целая минута, прежде чем Броди понял, о чем она говорит. И даже когда понял, не сразу ответил. Он наклонил тарелку к себе, доел суп, допил вино одним глотком и вытер рот салфеткой. Посмотрел сначала на Дейзи, которая мило улыбалась ему, потом на Элен, которая улыбалась, слушая хутры. "Это действительно так", сказала Дейзи. Бродди решил сдерживаться, чтобы не расстраивать Элен. "Знаете", сказал он, "я не нахожу. Держу парим мэт пробовал. Может быть, он и пробовал, но я не понимаю, какой это мэт?" Извините, громко сказала Дейзи. Разговор на другом конце стал смолк. Мне просто любопытно, вы когда-нибудь пробовали МГ? Между прочим, месяц вроде госпочю подвысающий. Спасибо, сказала Элен. А что такое МГ? Я пробовал однажды, сказал Хупер. Но я никогда по-настоящему не увлекался этим. Вы должны рассказать мне, попросила Элен. Что это такое? Мэтр расскажет вам, сказала Дэйс. Вроде поднялся и начал собирать тарелки из-под супа. Войдя в кухню, он почувствовал легкую тошноту и головокружение, на лбу выступил пот. Но когда он положил тарелки в раковину, тошнота прошла, голова больше не кружилась. Эйлен вошла в кухню следом за ним и завязала фарту вокруг талии. «Мне потребуется помощь, надо нарезать мясо», — сказала она. «Есть нарезать», — ответил Броди и начал искать в шкафу нож для мяса и вилку. «Ну а что ты об этом думаешь? О чем? Об этом М и Г?» Хоппер сказал тебе, что это такое? Да, довольно забавно, правда, должна признаться, это вкусно. Откуда ты знаешь? Никому не известно, что мы дамы делаем, когда собираемся вместе в гостях. Нарежь специальной двузубой вилкой, она положила баранину на кухонную доску. Нарезай как для бифштекса, ланками толщиной в 3/4 дюйма. Это Стерво Уикер права в одном. — подумал Броди, полоснув ножом по мясу. — Я и в самом деле чувствую себя отчужденным. Отрезав кусок мяса, Броди сказал. — Послушай, ты, по-моему, говорила, что это баранина? — Да, баранина. Она даже не прожарена, посмотри. Он поднял отрезанный ломоть весь розовый, а в сердце инья почти красный. Именно такой она и должна быть. — Нет, если это баранина, она не должна быть такой. «Баранина должна быть прожарена как следует, Мартин. Поверь мне, так готовится баранина-батерфляй, уверяю тебя». Броди повысил голос. «Я не собираюсь есть сырую баранину. Шшш! Ради бога! Ты можешь говорить потише?» Броди сказал хриплым шепотом. «Положи это проклятое мясо обратно, и пусть оно дожарится. Оно готово», — сказала Эллен. «Если не хочешь, можешь не есть. Но я буду подавать именно таким». Так дорежь сама. Бродич швырнул нож и вилку на доску, взял две бутылки красного вина и вышел из кухни. Придётся немного подождать, сказал он, подходя к столу. Повариха ещё готовит нам барана на ужин. Она хотела подать его живым, но он укусил её за ногу. Бродич поднял бутылку над чистым бокалом. Не понимаю, почему я выливаю красное вино в те же бокалы, где было белое. Вкусовые качества не сочетаются, ответил Медуз. Ты хочешь сказать, что от этого пучит, вроде наполнился из бокалов и сел. Сделал маленький глоток вина. Хорошее, сказал он, и сделал ещё глоток, потом ещё, и снова наполнил свой бокал. Элен вышла из кухни с разделочной доской. Она положила её на буфет рядом со стопкой тарелок, затем снова пошла на кухню и вернулась, неся два блюда с гарниром. «Надеюсь, мясо вам понравится», — сказала она. «Я впервые приготовила по этому рецепту». «Что это?» — спросила Дороти Медуз. «Запах изумительный. Баранина-баттерфляй в маринаде». «В самом деле, а чтоб входит в маринад, им бить соевый соус и еще много всего». Она накладывала в тарелки толстые куски баранины, спаржу и кабачки и подавала их Медузу, а Медуз ставил их на стол. Когда Эллен села, Хупер поднял свой бокал и сказал «Предлагай тост» за шеф-повара. Все подняли бокалы и Бродис сказал: "Желаю успеха". Медо взял в рот кусок мяса, пожевал его, посмоковал. "Фантастично", воскликнул он. "Это как нежнейшее филе, только лучше. А какой восхитительный аромат". Особенно приятно было слышать это от тебя, сказала Эльв. "Необыкновенно вкусно", подтвердила Дороти. "Ты дашь мне рецепт? Гари теперь будет требовать, чтобы я готовила ему такое блюдо хотя бы раз в неделю". Тогда ему надо сначала грабить банк, заметил Броди. Но это ужасно вкусно, Мартин, ты не находишь? Броди не ответил. Он положил в рот кусочек мяса и вдруг снова почувствовал приступ тошноты. На лбу опять выступил пот. У него было такое ощущение, будто кто-то другой управляет его телом, и он потерял контроль над своими движениями. Вилка стала тяжёлой, Он испугался. Вдруг она выскользнет у него из пальцев и со стуком падет на стол. Он крепко зажал ее в кулаке. Броди знал, что если он сейчас заговорит, язык его слушаться не будет. Это все от вина. Должно быть от вина. С величайшей предосторожностью он поддался вперед и отодвинул бокал с вином. Его пальцы скользили по скатерти, стараясь не опрокинуть бокал. Потом он откинулся на спинку стула и глубоко вздохнул. В глазах у него потемнело. Он пытался смотреть только на картину, висевшую над головой Эллен, но Эллен беседовала с Хупером, и это мешало ему сосредоточиться. Всякий раз, обращаясь к нему, она дотрагивалась до его руки легонько, но вроде казалось интимно, будто у них есть свои секреты. Он не слышал, о чем говорили за столом, Последнее, что дошло до его слуха, было вы не думайте, когда это было сказано, кем он не знал. Он поглядел на Меделза, который разговаривал с Дейзи, потом взглянул на Дороти и глухо произнёс: "Да". "Что ты сказал, Мартин?" Дороти посмотрела на него. "Ты что-то сказал?" он не мог говорить. Ему хотелось встать и выйти на кухню, а вдруг ноги его подведут, подумал он, и он сможет добраться туда только если будет держаться за что-нибудь. "Сиди спокойно", сказал он себе. "Это пройдёт". И это прошло. В голове у него начало проясняться. Элен снова коснулась руки Хупера. "Скажет что-нибудь и коснётся", скажет и коснётся. "Фу, жарко", сказал он. Встал и пошёл. Осторожно, но пёрдо, как ну, распахнул его. Потом облокатился на подоконник и прижался лицом к сетке. Чудесный вечер, сказала она и выпила. Пожалуй, я выпью стакан воды. Он пошёл в кухню, тряхнул головой, потом открыл кран и смочил лоб холодной водой, налил полный стакан воды и выпил до дна. Снова наполнил его и снова выпил. Он сделал несколько глубоких вдохов, вернулся к столу и сел. Посмотрел на тарелку с едой. Уняс дрожь, улыбнулся Дорисе. "Кому ещё баранины спросила Элен, здесь её много?" И в самом деле, воскликнул Медус, "Только ты положи сначала другим, а то если поручить это мне, уже никому ничего не достанется. Знаешь, что ты скажешь завтра, заметил Броди, что вроде понятил голос и серьёзно произнёс: "Это невероятно, но всю баранину я съел один". Мэддужи Дорице засмеялись, а Хупер сказал высоким полцетом с поддвыванием: "Нет, Ральф, это я съел". Теперь даже Элин рассмеялась. Вечер явно складывался удачно. К десерту, когда было подано кофейное мороженое с ликёром, вроде уже чувствовал себя хорошо. Он съел две порции мороженого с удовольствием поболтал с Дороти, а потом, улыбаясь, стал слушать Дейзи. Она рассказывала ему, как в прошлый день, благодаря мне, готовя индейку, добавила в приправу марихуану. Я забеспокоилась, сказала Дейзи, лишь когда мне позвонила моя незамужняя тётка и спросила, можно ли ей приехать ко мне на ужин. Индейка уже была приготовлена с заправленной марихуаны. "Ну и что же дальше?" спросил Броди. "Я дала ей кусок индейки без приправы, но она захотела с приправой. Тогда я решила, будь что будет, и положила ей большую ложку приправы. И к концу ужина она хихикала, как девчонка, даже порывалась танцевать. — Хорошо, что меня там не было, — сказал Броди. Я бы арестовал вас за подрыв нравственных устоев старой девы. Кофе пили в гостиной. Броди предложил выпить чего-нибудь покрепче, но кроме Мэдлза все отказались. — Маленькую рюмочку коньяка, — сказал он. Бродие поглядел на Элен, как бы спрашивая, есть ли у них коньяк, кажется, в буфете, сказала она. Бродие на Медузу подумал не налить ли себе, а новый сдержался. Мне надо искушать судьбу, решил он. Скорее после 10 Медуза начал зевать. "Дороти, я полагаю, нам пора отъягивать", сказал он. Мне трудно будет выполнять свои гражданские долги, если я задержусь допоздна. Мне тоже надо идти", сказала Дэзи. "В 8 я должна быть на работе". «Правда, нельзя сказать, что в последнее время торговли идет бойко». «Не только у вас, моя милая», — сказал Мэдоус. «Я знаю, но когда работаешь за комиссионной, это острее чувствуешь». «Ну, будем надеяться, что худшее позади. Если я правильно понял нашего эксперта, то, по всей вероятности, этот левиафан нас покинул». Мэдоус поднялся. «Это только мое предположение», — сказал Хупер. Он тоже встал. «Мне пора». «О, не уходите!» — воскликнула Эллен. В ее словах прозвучала отчаянная мольба. Она смутилась и быстро добавила. «Еще только десять часов!» «Я понимаю», — сказал Хупер, — «на если завтра погода будет сносной, мне хотелось бы встать пораньше и выйти в океан. К тому же у меня машина, и я могу подбросить Дейзи домой». «Это было бы замечательно», — сказала Дейзи. Голос ее был, как всегда, ровным и невразительным. «Ее могут подвезти Медлзу», — заметила Эллен. «Верно», — сказал Хутор. «Но мне действительно надо ехать, чтобы завтра рано встать. В любом случае, спасибо за предложение». Они попрощались в дверях. Выражение благодарности, обычные комплименты. Хутор ушел последним. И когда он протянул руку Эллен, она, взяла ее в обе руки, сказала огромное вам спасибо за акуль и зуб. «Не за что. Я рад, что он вам понравился. И спасибо, что вы были так добры к детям. Они жаждали познакомиться с вами». Мне тоже было приятно с ней познакомиться. Может быть, в этом какой-то перст судьбы? Кажется, я была в возрасте Шона, когда впервые увидела вас. Вы почти совсем не изменились, ну а вы бесспорно изменились. Я надеюсь, что так. Мне ужасно не хотелось бы оставаться девятилетним на всю жизнь. Мы увидим вас снова до вашего отъезда, несомненно. Прекрасно. Она отпустила его руку. Он быстро пожелал Броди спокойной ночи и направился к машине. Элен стояла в дверях, пока последняя машина не выехала на шоссе. Она погасила свет на крыльце и, не говоря ни слова, начала убирать со стола бокалы, кофейные чашки и пепельницы. Броди принёс стопку десертных тарелочек на кухне и сложил их в раковину. Но ну, всё прошло хорошо, вроде сказала это просто так, ничего не имея в виду. Только твоей заслуги в этом нет. — резко ответила Эллен. — Что? Ты вел себя отвратительно. — И я? — его искренне удивила злобность ее тона. — Мне было немного не по себе в какой-то момент, но я о ней думал. — Весь вечер. Сначала до конца ты был отвратителен. — Здор! Ты разбудишь детей. Мне наплевать. Я не позволю тебе срывать на мне злобу и смешивать меня с дерьмом. Эллен горько улыбнулась. — Видишь, ты опять за свое. — Да. Ты, значит, опять за своё. Что ты хочешь этим сказать? Я не хочу говорить об этом. Ах, вот как. Ты не хочешь говорить об этом? Послушай. Ну ладно, я был неправ в отношении этого проклятого мяса. Мне не следовало горячиться. Извини меня. Теперь я сказал, я не хочу говорить об этом. Брось готов был взорваться, но сдержался. Он уже протрезвел настолько, чтобы понимать, кроме смутных подозрений У него нет оснований для обвинения, к тому же Эллен вот-вот расплассится. А слезы, пролитые ей как в минуту радости, так и в минуту гнева, приводили его в замешательство. Поэтому он сказал только, ну хорошо, извини меня за все. Он вышел из кухни и поднялся по лестнице. В спальне, когда он разделся, он вдруг подумал, что все эти неприятности, все беды у него из-за рыбы, из-за какого-то безмозглого существа, которое он даже никогда не видел. Нелепость этого вызвала у него улыбку. Он полелился на кровать и почти тут же, едва коснувшись головой подушки, уснул крепким сном.